Но тогда как он погиб? И почему вообще погиб? Теперь ясно, что и в доме, и на работе у Тома сидят сотрудники ФБР. Понятно, что там нет Патриции, всегда по-смешному влюбленной в своего шефа. Наверняка прослушивается ее телефон. Но вот телефон ее сестры. Он подозвал официанта, не обращая внимания на дымящийся кофе в его руке, заплатил ему по счету, прибавив щедрые чаевые за разбитую чашку. Выйдя из ресторана, он сел и поехал в сторону Гринвич-вилледжа. И только там, найдя на углу телефон, он проехал еще метров 300 и, оставив на другой улице свою машину, вернулся к аппарату. Теперь он действовал как профессиональный разведчик опустил монеты, набрал код и номер сестры Патриции. Кажется ее звали точно Олимпия. Отец девушек был преподавателем истории и помешался на древних именах. На этот раз ему повезло. впервые за день трубку сняла сестра Патриции. Олимпия здравствуйте. Говорить следовало очень быстро вполне может быть что все его расчеты не верны и телефон олимпии также прослушивается как и телефон патриции и тогда его найдут довольно быстро здравствуйте услышал он озадаченный голос девушки кто говорит он поколебался нужно рисковать иначе ничего не узнает это кемаль аслан наконец решился он Я искал или Тома, или Патрицию, а мне сообщили, что их нет на работе. — А вы разве ничего не знаете? — спросила Олимпия. — Нет, конечно, я ведь давно уехал из Техаса. Мистер Том Лоренсберг застрелился прямо в своем кабинете, а бедняжка Патриция попала в больницу. Так это на нее подействовало. Представляете, какой ужас, мистер Кемаль! «Алло, вы меня слышите?» «Слышу», — сказал он непослушными губами. «Действительно, какой ужас!» Произнес он вслед за ней. «Извините меня еще раз». «Да, весь город говорит об этой трагедии. Мистер Томас был такой порядочный человек. Никто не знает, с чего вдруг он стал стреляться». «Действительно, непонятно». Он почувствовал, что задыхается и просто не может продолжать эту игру. — Извините меня, олимпия я очень тороплюсь. — Я понимаю. До свидания, мистер Кемаль. — До свидания. Привет вашей сестре. Скажите, я ей очень соболезную. Даже в эту минуту он был больше разведчиком, чем другом, — с горечью подумал Кемаль, вешая трубку. Он вернулся к своему автомобилю и сел за руль, но не стал включать мотора. Склонившись над рулем, он вдруг громко, почти истерически разрыдался. Многолетняя связь с Томом в этот миг позволила ему понять, какие именно чувства испытывал его связной перед тем, как пустить пулю себе в голову. Видимо, его обложили со всех сторон. И он не сумел найти выход, подумал Кемаль. Или просто уже не захотел его искать. Том сознавал, что срок его пребывания в стране закончился. Впереди были почетная пенсия и преподавание в какой-нибудь развертшколе. Или американская тюрьма. Он решил отказаться и от того, и от другого. Ему не нужны были больше ни рай, ни ад. Его прохождение чистилища закончилось тупиком, и он поступил так, как подсказывала его совесть. — Господи! — неожиданно для себя прошептал Кемаль. — Как мне все это надоело! Глава 26 Он вернулся домой раньше обычного. Дверь открыла Марта. Вопреки всему, она улыбалась. — Что случилось? — поинтересовался Кемаль. Врачи говорят, с Марком все будет в порядке. Из спальни комнаты выбежал Марк. Папа! Каждый раз, обнимая мальчика, он испытывал чувство вины. Однажды придет приказ покинуть страну, или еще хуже, его разоблачат и арестуют. Что тогда будет с Марком? Сумеет ли он это пережить? Если обычные американцы стопроцентные патриоты, то техассцы патриоты чуточку больше».